Глава седьмая. Пираты. Борт рейдера на Лиу. 5 сентября 2016 года. На финише рейдер сотрясся, а обзорный экран вспыхнул россыпями звезд, кое-где собранными в скопления, но их подавляло главное украшение здешнего неба – туманность Ориона. Туманность выглядела роскошно, расцвеченная красным, багровым, синим, голубым, розовым. Сержанту она напомнила летучую мышь, а ломову – натянутый лук. и еще две ярчайшие звезды невольно вызывали восхищение и трепет – Ригель и Бетельгейзе. Ригель был настоящим чудовищем. Этот бело-голубой сверхгигант каждую секунду изливал миллион тонн света. Примечание. Для сравнения, взрыв мощной термоядерной бомбы – это примерно 0,9 грамма света. Но виделся просто как самая заметная звезда. Бетельгейзе была сверхгигантом красным, И не слишком отставала от собрата. Неожиданно попало в вам корабля разнёсся вой сирен. Слушать всем, срочное торможение, заревели звущатели, передавая приказ с Ханкоха. По местам посадочного расписания, двигатели на торможение. Ломов подскочил к двери и выглянул в коридор. Мимо пробегал Хос Шат, молодой товасянин, пилот истребителя пустотника. Что случилось? крикнул Антон. Кош перешёл с бега на шаг и остановился. Можно я у вас? выдохнул он, запыхавшись. А то не успею. Заходь. Шат перешагнул коммингс и сразу сел на откидную койку. Садитесь, садитесь, заторопил он землян. Тхан так рвать будет, что грави-компенсаторов не хватит. Все сели, а сержант и вовсе лег. Да что случилось-то? А то и случилось, о чем еще Кепеш толковал. Никто еще не летал так далеко, как мы. Две недели в Гиппере — это не просто круто, это слишком круто. Никакие компы не справляются с расчетами, даже каскадный метод не помогает. Гебеш пытался объяснить это Схану, но разве гичи послушает простого Далая? И вот вам, пожалуйста, должны были выйти в 2 мегаметрах от Анга, а промахнулись на 5 миллиардов километров. Мы на окраине системы, в районе второго астероидного кольца. Ну ничего, дотянем как-нибудь, неуверенно сказал Сулима. "Вон они", кивнул на обзорне кош. "Кто?" не понял Антон. "Астероиды, пираты. Кто, кто, кто? Пираты?" "Ну да, тутых секретные космодромы на теневом кольце. Флот сюда не суётся, смысла нет гонять кресера. А мы так с дуру сунулись. Вышли из гиперра прямо на пиратскую базу. Пираты сами никогда не станут нападать на имперский рейдер. Но уж если он сам на них напал, на ли он уже не напал, подал голос сержант. "Верно", вздохнул Кошу, успокаиваясь. "Вот только пираты об этом не знают. Видите вон те пятнышки? Это пиратские корабли. Они выстраиваются воронкой или полусферой. Это построение для атаки. Ох, тормозим. Навалилась перегрузка. Антона вдавливало в мягкость койки, щёки обвисли, в глазах почернело. Дышать было трудно, такое ощущение, что ему на грудь уселся сулима. Мысли волочились с трудом, будто в тоже отяжелев. Пираты. Раньше он о них только читал, хотя чего в бандасах такого необычного. Просто людям въелось расхожее представление о том, что пиратство это дескать достояние прошлого. XVII век, весёлый Роджер Йо-хо-хо и бутылка рому. Между тем, пиратство – это всего лишь морской разбой, криминал. Никто ж не удивляется, что воры и грабители существуют и в 21-м столетии, а вот пиратам в том отказано. Только они от этого никуда не делись. Быстроходные катера с пулеметами орудуют в Южно-Китайском море, в Аденском и Гвинейском заливах. Это на Земле. Выйдет человеческого в космос по-настоящему, и там пираты заведутся. Космические. Чтобы истребить криминал, надо сперва ликвидировать в душах людских корысть, себялюбие, подлость, ложь. Не получается? Ну тогда ждите, что мерзавцы и подонки расползутся по галактике. Ангиани уже дождались. Рейдер был гравитаблем, кораблём с двигателем антигравом, и сейчас он, трясясь всеми своими палубами и переборками, погашает чудовищную скорость, набранную при разгоне. Этому помогали раскалившиеся тумбы гравикомпенсаторов, минусуя ускорение. Ломов разобрал в обзорнике три или четыре подвижных пятнышка. Чем они стреляли, было не ясно, но явно не ядрами и даже не гиперзвуковыми ракетами. В ход шли пучки антипротонов, выедавших в бортах целые ямы. Маленькие кратерки, брыжащие с жидкой керамикой и металлическим паром. Били лучи лазеров-гигаваттников или заряды высокотемпературной плазмы. Короче, все то, что способно поразить цель, летящую на второй космической. Ракеты тоже пускали в дело. Если те летели с скоростью метеоритов, а иначе как догонишь корабль? Тут все эти знания, которые Антон нахватался за последнюю неделю, выдуло из головы. Экран обзорника окрасился дрожащим багровым свечением, в космос с напопом полетели рдеющие брызги. Попадание. Корабль не тряхнуло, по нему даже дрожь не прошла. Сколыхнуть такую массу было сложно. "Столовую мать", выразил свою мысль Сулима. "Ёж к аж пхе", поддержал его Кош. Это на периферии второй палубы, где штурмовики. Боевая тревога разнеслось по рейдеру. Боевая тревога. Торможение то ли прекратилось, то ли убавилось до той отметки, когда гравикомпенсаторы сводят перегрузку на нет. "Мне пора", решительно заявил Кош, покидая своё место. Он вышел за дверь, а Ломов сжал зубы. Тавасианен шёл исполнять свой священный долг. "Расслабься", буркнул капитан. "Это не наша война". "А что ты запоёшь, когда пираты забегают по палубам?" а чего ты сразу окрысился? Я же не в том смысле. Ты видел корабельные, эти, активные средства? И что? А то, рявкнул Сулима, как их наводить, ты знаешь? А на какую пимпочку жать? Да и вообще, кому ты там нужен без шунта в башке? На боевой пост тебя, может, и пропустят, но орудие не разблокируется даже. Спокуха, повторил Антон капитанскую присказку. Да пошел ты, проворчал Иван. Свет в каюте мигнул. В обзорнике будто ослепительное эхо сверкнула вспышка. В ту же секунду один из пиратских кораблей окрасился бледно-фиолетовым пламенем, тающей сферой атомного распада. Есть. Второму и третьему гулко раскатилось по коридору: "Готовность раз. Первый, доложите готовность". "Первый готов. Звёну отстрел". В поле зрения оптических рецепторов, передававших картинку на обзорник, появились четыре стремительных тени. Это вылетели истребители Пустотники на боевое задание. Лазерные лучи в вакууме были не видны. Зато когда они соприкасались с бортом корабля, возникал фейерверк из дыма, пламени, пара и капель расплавленного вещества. Пара таких фонтанов ударила с обшивки на Лио, а потом один из истребителей, закрутив бочку, неожиданно вспух, раздуваясь лиловой тучкой. Огонь сразу угас, и только облачко обломков рассеивалось во все стороны. "Вот гадёныши", Ломов усмехнулся. "Сулима, видать, прижился, раз стал идентифицировать себя с экипажем рейдера". А ведь никто пока не менял их статус биоматериалов для исследований. Видимо, это какая-то внутренняя потребность, свойственная человеку. Неважно, под каким солнцем рождённому, быть частью толпы и точно знать, где наши, а где чужаки. Тут на экран выпал пиратский корабль. Он был невелик по сравнению с рейдером, всего метров 200 в длину. Обзорник выдавал приблизительные значения. Рядом с изображением корабля замигала надпись на космолингви: "Малый атмосферный скаут". Похоже, именно с него вели огонь по пустотникам. Во второму и третьему звину отстрел. Целая эскадрилья набросилась на скаут, жаля его со всех сторон. Огненные язвы на аптекаемом корпусе множились, сливаясь в красно-жёлтые кляксы, а потом какое-то извение ударило залпом, пробивая борт. Мгновенная разгерметизация вышвырнула наружу клубы замёрзшего воздуха, скрученные тела, обломки. Видеть, что происходит в стороне кормы или носа наливы, земляне не могли. Но было ясно, что драка шла ожесточённая. По всей видимости, пираты на самом деле решили, что рейдер на них напал, а по сему, следуя традиции не связываться с имперским флотом, бандосы перестали наших бьют и всё такое. И тут в рейдер попал опа по-настоящему.